Глава 10 Странник наморщил лоб и добавил звук на экране. С каждой услышанной фразой круглые глаза контрразведчика приобретали все более квадратную форму. «Около полуночи» – вещал с экрана прочувствованный женский голос. «Героический патруль муниципальной стражи проводил дежурный обход городских окраин». Ничто не предвещало ужасного. Но вдруг ночная мгла была разорвана угрожающими выкриками, полными звериной ненависти. Как утверждают непосредственные участники событий, кричали на хантийском языке. Мы даем слово одному из бойцов муниципальной стражи. Лицо и имя, опасаясь расправы, он предпочел скрыть. «Это были хантийцы». Густым басом объявил закрытый шашечками детина. «Я сразу их узнал. Они выскочили из деревьев так, что мы даже не успели вежливо попросить их предъявить документы и сообщить, что их дальнейшее пребывание на территории метрополии недопустимо». «Вы можете уточнить, сколько их было?» С подчеркнутым выражением ужаса поинтересовалась журналистка. «Не меньше двадцати, все отлично вооружены. Мы вступили в неравную схватку, дрались, не жалей себя. Трое наших получили ранения, но все же мы вытеснили хантийских диверсантов. Они снова укрылись в деревьях, а мы окружили лес и устроили засаду, чтобы всыпть им как следует, если эти ублюдки еще решат к нам прийти. Но они не решились, потому что муниципальная стража — это вот такой кулак. Непосредственный участник продемонстрировал зрителям, какой именно кулак он имеет в виду. И он сметет на своем пути всякую нечисть всех этих выродков, предателей и шпионов. Славен будь наш мэр Кернес! «Мы не можем, мэра Бес!» Чтобы окончательно разбудить патриотические чувства тех, кто неосторожно включил экран утренней порой, завопил молотчик в черном комбинезоне. Странник чуть было не выронил чашечку с лучшим из возможных на Саракше сортов кофе. «Что за ахинея? Опять эти хантийские шпионы, выходящие из деревьев!» Стражник по мановению руки оператора исчез, и в кадре возникла унылая физиономия с невыразительными глазками, смотрящими во все стороны одновременно. «Мэр», вспомнив плакаты на городских стенах, догадался странник. «Фотографы ему явно польстили». «Мы предпринимаем все необходимое. Мы строим дороги в будущее. Здесь пройдут живительные дожди, а хантийцы не пройдут». «Скажите», — почтительно спросил все тот же женский голос, — «что конкретно делается?» «Мы строим дороги. По дорогам можно быстро перебрасывать муниципальную стражу» муниципальная стража это лучшее что может получиться из сынов нашего народа народ един и он любимое дитя неизвестных отцов скоро мы управимся о чем это он прошептал шеф контрразведки странник отодвинул чашку и нажал кнопку селектора. выясните что это за нелепая история с нападением на патруль муниципальной стражи ой вы тоже смотрели — послышался голос из селектора. — Как вам речь мэра? — Он так прочувствованно говорил! — залился восторгом секретарь директора завода. — Сообщите вашему шефу, что вы уволены. Но прежде я хочу знать, куда были доставлены раненые. Странник отключил связь. — Какой-то всплеск клинического идиотизма! процедил он. «Такое ощущение, что я не в в Центре научно-технической мысли империи, а в Доме умалишённых». Селектор заработал через три минуты. «Раненые находятся в военном госпитале. Вернее, двое лежат в военном госпитале, и один отправлен в клинику для душевнобольных». «Фу!» — шумно выдохнул странник. «Я как чувствовал». а «Позвольте вопрос...» Со слезой в голосе спросил взволнованный секретарь. «За что меня увольняют? Я же ничего, верой и правдой. У меня дети, и они тоже верой и правдой. Скажите, что вы услышали в речи мэра?» Перебил его терзание странник. «Ну что вы!» Там столько подлинного скрытого смысла, который не прячется в словах, а таится в выражении мысленной формы путем языкового накала. — Да, — процедил шеф контрразведки, — вы уволены и отправляетесь на освидетельствование в упоминавшуюся выше клинику для душевнобольных. Странник встал и прошелся по кабинету. Если отбросить этот самозабвенный бред, одно можно сказать наверняка, что-то произошло на самом деле. Двое мордоворотов из муниципальной стражи, видел я их фото в шкаф ставить, чтобы дети конфеты не воровали, отдыхают в военном госпитале, а третий так и вовсе с головой поссорился. Неужели в Харраке действует хантийская диверсионная группа? Или патруль наткнулся не на хантийцев, а на искомых мною партизан? Но откуда идея, будто они выходят из деревьев, не спрыгивают с ветвей, не вылезают из схронов под корнями, а выходят из стволов, будто из лифта? Он вспомнил тоскливые пеньки вдоль недавно еще роскошной аллеи. На лифтовые шахты не похожа. «Департамент общественного здоровья и полицейский департамент», с бронзой в голосе вещал диктор с экрана, «напоминают населению, что угроза проникновения хантийских диверсионных групп на территорию Харака до сих пор не исключается полностью. Горожан просят соблюдать осторожность и проявлять крайнюю бдительность. Помните...» Враг может быть переодет в форму солдат, полицейских и даже гвардейцев нашей славной боевой гвардии. Без нужды не покидайте своих жилищ. Обо всех странных, нетипичных или просто вызывающих подозрения случаях немедленно докладывайте в ближайшие опорные пункты нашей доблестной полиции, отдел Департамента общественного здоровья, или же патрулям муниципальной стражи. Масаракш, выругался странник, глядя на циферблат часов. Столицу выбраться не удастся. Следует по свежим следам разобраться в этой странной диверсии. Дыма без огня не бывает, а здесь дыма как на торфяном пожаре. В дверь постучали. Кого там несет? «Разрешите войти!» — ротмистер Туот сделал шаг навстречу и замер. «Уже вошел!» — угрюмо глядя на молодцеватого, затянутого владно сидящий мундир гвардейца, буркнул странник. «Разрешите доложить?» «Позже доложишь. С кейсом все нормально?» «Так точно! Засад скрытого наблюдения не было?» «Никак нет!» «Хорошо, хорошо, не надо горланить. Значит так, я сейчас отправляюсь по делам, а ты, как хороший мальчик, берешь бронеход и едешь за документами. Вечером, что там тебе нужно доложить, доложишь. Оно не горит? Никак нет. Вот и славно. Действуй».